Вашарий не закончил фразу, лишь зло махнул рукой, предлагая мне самой догадаться об истинной подоплеке его визита ко мне. «Значит, вот как!» – протянула я, собирая сказанное им в единую картину. «Ты вполне мог бы поручить изучение ожерелья сотрудникам своего ведомства, но побоялся, что они подойдут к вопросу формально, поскольку на мою тетю и так указывает слишком много улик». «А если бы ты стал настаивать, то породил бы тем самым массу ненужных слухов». «Люди обожают сплетничать», — глухо произнес ваш Шарий, глядя куда-то поверх моей головы. «И так уже начали поговаривать, что я слишком тепло к тебе отношусь. Возможно, этому поспособствовал и Дальшер со своей ревностью. Вряд ли он тебе рассказывал, но пару раз у нас проходили шуточные стычки по этому поводу» которые могли услышать посторонние. Я недовольно нахмурилась. Отвратительно, если честно. Ненавижу, когда за моей спиной ведутся подобные игры. Наверное, именно поэтому хозяин дома, где я снимаю квартиру, при нашей последней встрече постоянно глупо хихикал и двусмысленно мне подмигивал. Стоило Дальшеру только отвернуться. Конечно, ведь Вильвир знает, кто оплатил мое жилище на ближайший год. Весьма неприятная ситуация. Ничего не скажешь. Я понимаю, что тебе это не нравится. Поспешил продолжить Вашарий, заметив, как я скривилась от переполнявших меня эмоций. Я и сам не в восторге, но, надеюсь, скоро все образуется. В столице всегда происходит куча событий. сплетником быстро надоедает перетирать старые домыслы, особенно если не давать им новую пищу для размышлений. «Ничего не скажешь. Оригинальный способ ты нашел для этого». Я зло фыркнула. «Нанял меня на работу. Зуб даю. Теперь все твои подчиненные только о нашем предполагаемом романе будут говорить». «Я полагал, судьба тети тебя волнует больше». Спокойно ответил приятель, и я моментально сникла, растеряв весь боевой пыл. «Да, не о том мне сейчас надо заботиться». «А ты не боишься?» что я буду слишком пристрастна, пытаясь спасти тетю от обвинения. Задала я, наверное, самый волнующий меня вопрос. На самом деле, как-то странно получается. С одной стороны, я понимаю желание Вашария поручить изучение артефакта именно мне, чтобы избежать лишних пересудов среди коллег своим неожиданным поручением. Но с другой, он должен осознавать, что я сделаю все, лишь бы спасти тетю. «Как-никак она меня растила с самого раннего детства, по сути, заменив мать и не позволив родне отдать меня в социальный приют». «Значит, ты думаешь, что она действительно могла совершить убийство?» По-своему отреагировал на мой вопрос Дошарий. «Нет, конечно же нет!» Я возмущенно выпрямилась. «И я докажу это! Чего бы мне этого не стоило?» Приятель удовлетворенно усмехнулся, А я вдруг почувствовала смутное беспокойство. Что же получается? ваш Вашарий нанял меня, чтобы я помогла ему в расследовании убийства, в котором подозревает мою тетю. Более того, он намеревается неплохо заплатить мне за это. Кажется, я опять остаюсь ему должна. Я прикусила язык, сдерживая рвущееся наружу ругательство. Опять взяла в руки отложенный было в сторону на время разговора пинцет. Ну что ж... «Хотя бы одно в моих силах – показать приятелю, что ему не придется жалеть о своем выборе». «Так, все-таки, почему этим делом занялось именно твое ведомство?» – поинтересовалась я, легким движением руки активировав дремлющего на стене магического мотылька и подозвав его поближе. «Да, на улице еще и не думала смеркаться, но при работе с артефактами мало света не бывает». «Скажем так, наместник...» Гароль Дитион крайне отрицательно отозвался о работе столичного отделения департамента по оказанию магических услуг населению. Уклончиво ответил Вашарий. «Особенно Адальшери. Наверное, его слова можно объяснить сильнейшим потрясением из-за гибели жены, но он попросил короля о том, чтобы расследование поручили именно моему ведомству. И ему пошли навстречу в этом пожелании». Это, кстати, основная причина, почему я не хочу, чтобы ты обсуждала убийство леди Харалии с Дальшером. Он весьма болезненно отнесся к решению Его Величества Тициона. И, по-моему, всерьез обиделся на меня. Хотя, если честно, я с куда большим удовольствием скинул бы расследование со своих плеч. У меня и так в последнее время слишком много проблем. «Сочувствую», — обронила я. Прикусила от усердия губу и осторожно прикоснулась пинцетом к загадочному обломку клыка в центре ожерелья. Сразу же отдернула руку, ожидая самого страшного, но ничего не произошло. Поэтому я осмелилась на повторение попытки. Вашарий замолчал, с нескрываемым интересом наблюдая за моими действиями. Если его и покоробило то, что я не поверила словам о полной проверке ожерелья и решила перестраховаться, то он ничем не показал своего недовольства. Удивительно, но я действительно почувствовала остатки какого-то заклинания. Пинцет в моих руках слабо, на самой грани восприятия завибрировал. Я затаила дыхание и прикрыла глаза, пытаясь представить узор чар, которые не так давно окутывали ожерелье. Тем вещевики и отличаются от остальных магов. Пусть мы не обладаем особой силой, но способный по мельчайшим остаткам воссоздать энергетический контур артефакта. Вашари не вмешивался. Он благоразумно не давал мне никаких советов, за что я была ему безмерно благодарна. Маги высшего уровня подчинения, каковыми являлся и он, почему-то считают, что знают обо всем на свете и с легкостью выполнят за вещевика его работу. Поэтому я предпочитала подобные вещи делать в одиночку». Но приятель вел себя так тихо, что я забыла о его присутствии. Через несколько минут первоначальное заклинание начало медленно вырисовываться передо мной, однако я столкнулась с неожиданной трудностью. Засохшие брызги крови на жемчужинах сильно осложняли мне задачу. Каждая капелька словно обладала какой-то остаточной энергией, поэтому тончайшее кружево, только начинавшихся срастаться чар, Постоянно рвалась. Странно. Очень странно. Можно, конечно, было прерваться, вымыть ожерелье и начать все сначала, но я хотела разобраться в причинах этого. Боюсь, в предстоящем задании любая деталь может оказаться решающей. Если леди Харалию убили какой-либо смертельной магией, остатки которой детектируются на ожерелье, то это в корне меняет все дело. Значит, моя тетя невиновна. Оборотни в момент обращения теряют способности к искусству невидимого. Кстати, надо бы расспросить об этом Вашария. Провели ли исследование уровня сил Зальфии после задержания? Даже если предположить невероятное, и тетя убила подругу при помощи магии, то это легко выяснить. Зальфия принадлежит к первому уровню подчинения, следовательно, вряд ли сумела бы быстро восстановиться. Если мое предположение – об истинных причинах гибели хорали и верну. Я по крупицам воссоздавала рисунок заклинания, терпеливо подправляя его каждый раз, когда очередные колебания энергии, идущие от следов крови, нарушали его. Наверное, я слишком сосредоточилась на этом, поэтому не сразу заметила, что всплески непонятной силы становились все ощутимее и ощутимее по мере того, как работа двигалась к своему логическому завершению. Тем более, что через некоторое время наступило странное затишье. Наконец, все было почти готово. Оставался лишь последний штрих — замкнуть контур на остаток клыка по центру ожерелья. Я с приглушенным стоном откинулась на спинку кресла и потерла уставшие, воспаленные от кропотливой работы глаза. Похоже, я забыла о необходимости моргать. Кинула взгляд в окно и удивленно хмыкнула. Однако уже темнеет. Стоит поспешить и завершить все до прихода Дальшера. Вряд ли его обрадует встреча с Вашарием. «Ну как?» — спросил приятель, молча ожидавший окончания моей работы. «Я хотела бы узнать одну вещь, прежде чем закончу», — проговорила я, внимательно глядя на моментально окаменевшее лицо Вашария и силилась прочитать на нем хоть тень эмоций. «Предположим, Я восстановлю магические свойства ожерелья. Впрочем, уже сейчас видно, что чары на нем имели защитный характер. И что дальше? Как это поможет моей тете? Если она и совершила убийство, то только будучи в теле волчицы. Вашарий пожал плечами и послушно принялся излагать все те же соображения, которым пришла и я чуть раньше. Тяжело представить что раны, от которых скончалась Харалия, были нанесены кем-то в человеческом облике и без помощи магии. Как я говорил, несчастную буквально разорвали на кусочки. Ты знаешь, что твоя тетя не смогла бы преодолеть защиту ожерелья. На время превращения оборот не теряют способность колдовать. Можно, конечно, предположить, что леди Харалию убили каким-нибудь жутким заклинанием, Но тогда это точно сделала не твоя тетя. Ее запас сил на следующее утро после произошедшего оставался на том же уровне, что и накануне. Если ты восстановишь ожерелье, и окажется, что оно обладает защитными свойствами, то в какой-то мере это отведет подозрение от твоей тете. В какой-то мере, но не в полной, — протянула я, не отводя пристального взгляда от внезапно смутившегося в ошаре. Киота! Не требует меня слишком многого и сразу. Приятель сочувственно всплеснул руками. Надо все делать постепенно. Я недовольно хмыкнула, но поостереглась продолжать спор. Вот-вот сюда заявится Дальшер. Надо постараться выпроводить Вашария во своясе до этого момента. Кстати, чую, что моего драгоценного желтоглазого красавчика вечером ждет весьма неприятный разговор. Ведь он наверняка знал о том, что мою тетю обвиняют в убийстве. Знал, но ничего мне не сказал. «И как ты начнешь этот разговор?» насмешливо шепнул внутренний голос. «Вроде бы Вашарий прямо запретил тебе обсуждать это дело с кем бы то ни было, и ты приняла его условия». Я раздраженно мотнула головой. «Ладно, подумаю об этом позже. Сейчас у меня есть проблемы поважнее». Жемчужины налились ровным внутренним светом, когда я простерла над ожерельем ладонь. Обломок клыка напротив почернел, подернувшись непроницаемой дымкой. Я медленно и вдумчиво заканчивала штопать ткань почти восстановленного заклинания. Еще минутка, и ваш получит артефакт в целостности и сохранности. А в следующий миг произошло непредвиденное. Дверной колокольчик звякнул, показывая, что в лавку кто-то вошел. Я невольно дернула рукой, испугавшись, что пожаловал Дальшер, а значит, скрыть визит Вашария от него точно не получится. Цепь заклинания замкнулась, но как-то неправильно, зацепив остаточную энергию от брызг крови на жемчужинах. «Киота!» – воскликнул Вашари, как и я, ощутив неладное. «Мне это не нравится. Договорить он не успел, Ожерелье само приподнялось над столом, сменив приятный перламутровый блеск жемчужин на ярко-алые всполохи. Осколок клыка в его центре вдруг полыхнул нестерпимо ярким светом. В болезненно охнул, прикрыв глаза ладонью, и случайно оборвал нить почти готового щита, который он собирался кинуть на меня. Я сжала кулаки, но уж нет. Я буду не я, но сумею исправить ошибку. Иначе какой из меня вещевик? Метель стабилизирующего заклинания взметнулась над столом. Я до крови прикусила губу, пытаясь усмирить взбунтовавшийся артефакт. «Тихо, мой хороший, тихо! От меня не скроешься!» «Что тут происходит?» раздался от двери знакомый голос. «Ага, все-таки Дальшер пожаловал. Ох, чует моя печенка, меня ждут весьма неприятные разборки. Но это потом, все потом, сейчас все внимание только на ожерелье. Не знаю, что за магия в нем скрыта, но вряд ли нас ждет что-либо хорошее, если она выйдет из-под контроля».